Вновь плачет облако на бархат луга. Трава нас веселит, но, боже мой, Кого-то зелень усладит собой, Что вырастет из нас. Вина, подруга.